Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 26. Я ехал через Техас ранним утром, покрывая мили и мили под золотыми лучами рассвета, и пытаясь разобраться с измятой и неправильно сложенной картой дорог, которая постоянно вводила меня в заблуждение. На карте Техас выглядит меньше, чем вам представляется на первый взгляд, но без неё вам всё равно не обойтись. Дважды я был уверен, что проскочил город или нужный поворот, но находил их лишь через 30 или 40 миль дальше по шоссе. Казалось, Данешвил рукой подать, однако до него было 3 часа езды, как мне и говорили. Женщина, выдававшая мне машину на станции проката, предположила, что я почую Найшвил по запаху, прежде чем увижу, и она оказалась права. Сначала я решил, что у машины перегрелся двигатель или где-то замкнуло какие-то провода, но вскоре понял, что просто в салон задувает ветер до того, пролетевший над скотными дворами и нефтяными скважинами Нешвилла. Похлопал так, словно стадо коров смолило крышу навозом, аммиаком и вонючей сырой нефтью. Несомненно, жители Нэшвилла давно притерпелись к этому запаху, поскольку без него вообще не существовало бы города. Я проехал мимо скотных дворов, утоптанных многими сотнями копыт и обильно удобрённых зловонным чёрным навозом, и увидел справа и слева факелы нефтяных вышек, вразительно кивающиеся на ветру. Да-да-да. Сбросив скорость до 25 миль, я миновал дорожный указатель, отмечающий границу города Нэшвилл, население 2125. На первый взгляд, городок производил приятное впечатление, почти техасская версия Антиохии. Здесь был продуктовый магазин, агентство по продаже тракторов и сельскохозяйственного инвентаря, лавка с кабинетных изделий и даже магазин бытовой техники. только поражены не ядовито-розовый цвет. И вот я здесь, чужак в незнакомом городке, в самой середине огромного штата Техас, и чувствую себя чужаком. Что дальше? Я остановился на станции обслуживания, чтобы заправиться и полистать жёлтые страницы телефонного справочника. Открывая телефонный справочник, я мысленно молил Господа помочь мне и направить меня. Меня слегка мутило от волнения. Церкви, церкви. Я узнаю, какая из них мне нужна, как только увижу название в справочнике. Это будет не католическая, не методистская, не лютеранская и не баптистская церковь. И я предполагал, что это будет как бы поточнее выразиться, радикально пятидесятническая церковь. Судя по ожесточённости юстина Кантвелла и приёму, оказанному мне преподобным Эрнстом Кантвеллом, это самое что ни на есть суровое, строгое, консервативное, по фарисейски приверженное букве закона пятидесятническая церковь. В ней действуют многочисленные, сложные, запутанные, порой противоречивые, но абсолютно непреложные правила и запреты, определяющие, что значит быть христианином. Я знал церкви такого рода и был рад тому, что никогда не посещал их. Надо полагать, Жустин Кантуэл посещал. Мой палец остановился на многообещающем названии: Нэшвиллская церковь истинного Евангелия. Доброе утро и хвала Господу, раздался в трубке жизнерадостный мужской голос. Церковь истинного Евангелия. Здравствуйте. Когда у вас начинается утреннее служение? Занятия в воскресной школе начинаются в 9:45, а утреннее служение в 11. Пастор Кантул будет проповедовать сегодня. О, безусловно, разве что-нибудь может остановить его? Вы хотите присоединиться к нам? Да, я приду. Вы услышите голос истины, ибо наша задача нести людям правду. Ваше имя. Я весело сказал большое спасибо и повесил трубку. Они сделали правильный выбор, посадив этого парня отвечать на звонки. На их месте я бы не доверил за дело пастору Кантволу. Я взглянул на часы. Без нескольких минут 10 у меня ещё час свободного времени. Я спросил человека о заказах и как найти церковь, и он нарисовал мне схематическую карту. Потом я сел в машину и неуспешно поехал по городу. Я не хотел идти на занятия воскресной школы, поскольку тогда мне пришлось бы сидеть во взрослой группе, пришлось бы представиться всем присутствующим, а вести занятия наверняка будет пастор Кантвол. Я же хотел сначала познакомиться с атмосферой церкви. Теперь я буду робким гостем, сидящим в заднем ряду. На следующий поступок меня, вероятно, мягко подтолкнула направляющая рука Господа. Я проезжал по главной улице мимо причудливого домика с широкой верандой и заметил во дворе вывеску: Х. К. Саливан, доктор медицины. Меня вдруг осенило: Я услышал внутренний голос, призывающий остановиться, и остановился. Припарковавшись на противоположной стороне улицы, я ещё раз хорошенько подумал. Я понятия не имел, сколько врачей практикуют в городе Нэшвилле. Вероятно, не так уж много. Возможно, этот врач знает, когда и как у Джустины кантвола, появились шрамы на руках или знаком с врачом, который знает это. На подъездной дороге стоял автомобиль Мне показалось, я заметил кого-то на заднем дворе. Не будет никакого вреда, если я постучу в дверь и спрошу. Доктор Ховард Саливан, старик семидесяти с лишним лет, одетый в рабочие джинсы и футболку с какой-то эмблемой на груди, сидел рядом с миссис Саливан на диване в гостиной. Я сидел напротив и ждал, когда доктор вынесет заключение по поводу фотографий, которые я дал ему посмотреть. Значит, теперь он выдаёт себя за Иисуса. проблема талон. Он позволяет людям верить в это и говорит об этом, уточнил я. Доктор разложил фотографии на кофейном столике и внимательно разглядывал их. Мишель Саливан с остревоженным лицом держала мужа за руку. Я бы много чего мог рассказать о нём, но не имею права, я закрыл глаза и тяжело вздохнул, разочарованный и расстроенный. Только без грубости, строго предупредил я себя. Вы понимаете наше положение. Доктор Кевнул. Безусловно, гораздо лучше, чем вы думаете. Мне хотелось бы помочь вам, но я ничего не могу рассказать вам без согласия Кантвелов. Такой у меня принцип. Его зовут Джустин Кантвел. Доктор Сноукивнул. Это я могу вам сказать. Да. Он был когда-нибудь был когда-нибудь вашим пациентом. Доктор Кевнул на ничего не сказал. Вы лечили раны у него на предплечьях. Ответа не последовало. Миссис Саливан подёрнула мужа за руку и сказала: "Думаю, вам лучше не продолжать". "Да, лечил", ответил доктор. "Милый, довольно", предостерегла его миссис Саливан, а потом сказала мне: "Мы живём в маленьком городке, где все друг друга знают, и должны принимать во внимание чувства наших соседей. Если мы нарушим врачебную тайну, Мы здесь не выживем. Поговорите с Кантволлами, сказал доктор, собирая фотографии и протягивая мне. Пожалуй, я хочу помочь вам. Я хочу довести до конца эту печальную историю. Они скоро будут в церкви, сказала миссис Сальван, посмотрев на часы на каминной полке. Там вам будет удобно встретиться с ними. Пастор будет держать марку перед своими прихожанами. Она толкнула его локтем. Хватит, дорогой, потом сказала мне. С пастором Кантвелом у вас ей два ли получится разговор, но, думаю, миссис Кантвел отнесётся к вам сочувствием. Попробуйте надавить на неё. Мне нужно только их согласие. Мне нужно, чтобы они лично дали мне разрешение поговорить с вами. Это церковь истинного Евангелия, да? Она находится на Данбар-стрит. Проедете 2 квартала, повернёте налево и через 3 квартала увидите церковь справа. Церковь размещалась в старом кирпичном здании с высокими бетонными ступенями и неоновой вывеской Иисус спасает вас на фасаде под самой крышей. Прихожане уже собирались, подходили к усыпанной гравием парковочной площадке. Приближались к церкви по тротуарам с обеих сторон, одетые в выходные костюмы, с Библиями в руках. Разные люди из разных уголков страны могли толковать это зрелище по-разному, но по мнению этих людей из этой части страны, они выглядели очень набожно. Я припарковал машину на противоположной стороне улицы, глядя в зеркало заднего вида, я поправил галстук чёрного цвета, абсолютно беспроигрышного. Я пригладил расчёской волосы, недавно подстриженные, не спадающие на уши, и воротник. Я уже быстро прошёлся по щекам и подбородку маленькой дорожной электробритвой. Пиджак висел рядом на плечиках, внушительных размеров Библия лежала на сиденье. Надеюсь, я буду выглядеть достаточно благочестиво, чтобы не нарушать ничьё душевное равновесие. Я вышел из машины, надел пиджак, поправил и одёрнул всё, что только можно. Иซа шагал через улицу, отвечая на все приветственные улыбки. Пианино и орган уже играли в вступление. Вслед за другими людьми я поднялся по ступенькам. Проходя в дверь, я заметил приколоченный к косяку деревянный ярд для замера длины платьев. Я слышал о такой практике, но видел впервые. Будучи пятидесятником, я тяготел к самым жизнерадостным служениям. Я небольшой любитель плясать, прыгать или кататься по полу, но мне нравятся приятные мелодии, заводные ритмы и проникновенные стихи, выражающие мои чувства к Спасителю. Здесь всё это было. Музыкальная часть служения была замечательной. Немного затянутой и извилищей повторениями, но всё же, но все, похоже, остались довольны, и я тоже. Молодой парень, ведущий служение, Много прыгал по помосту, а когда он заговорил, я узнал весёлый голос, который слышал по телефону. Но вид пастора явился для меня полной неожиданностью. Костлявый, седой призрак сидел в инвалидной коляске на помосте. Он сжимал огромную Библию в трясущихся руках, со вздутыми голубыми венами и свирепо смотрел в зал. Конечно, старик, старика изредка улыбался, вздивал руки, восхваляя Господа, пел гимны и восклицал: "Аллилуйя!", но стальной блеск ни на миг не намекнел, угасал в его глазах, и он ни разу не изменил своей странной позы. Он сидел сгорбившись, похожий на стервятника, замершего на сухом суку в ожидании, когда умрёт жертва. И это преподобный Эрнест Кантвел, и это отец Джустина Я уже получил пищу для размышлений. Потом прозвучало несколько объявлений и свидетельств, а затем настала очередь преподобного проповедовать. Когда он поднял руки, чтобы привести в движение колёса коляски, я снова увидел огромного стервятника, расправляющего крылья и готового взлететь. Пастор подкатился к специальной изготовленной низкой кафедре, положил на неё свою огромную Библию и потом сверкающим взглядом призвал всех нас ко вниманию. Я бы хотел, чтобы ваши души были либо холодными, либо горячими. Началоны я узнал голос, отвечавший мне по телефону, грубый, хриплый, невнятно произносящий слова, голос человека, с которым шутки плохи. Но поскольку ваши души не холодны, И не горячи, а лишь тепловаты, я излью на вас своё отвращение. Аминь, пронеслось по залу. Это правильно. Топор уже лежит у корней, и каждое дерево, не приносящее плода, будет срублено и предано огню. Спаси нас, Господи. Аминь. Я искал в народе своём праведного человека и не нашёл ни одного. Не было в нём праведник, а нет ни одного, и мой гнев возгорелся против народа моего. И я раскаился в том, что создал его и возвёл на гору, но исполнился скорби, поскольку гора эта сравнивается с землёй. Аминь. Так выйдите же вперёд, люди мои, выйдите из своего народа и отделитесь от него, ибо велики творимые им разрушения, и час его гибели близок, и дым пожарищ будет подниматься до небес, словно дым плавильных печей до скончания века. Аминь. Локомотив пришёл в движение и покатил от станции, набирая скорость. Наш народ созрел для суда. Аминь. Наши города и деревни созрели для суда. Аминь. Наша церковь созрела для суда. Да, и вы созрели для суда. Аминь. Правильно, верно. Вы слышите меня? Я сказал: вы созрели для суда. Спаси нас, Господи. Вы созрели для суда. Аминь. И я сказал: вы созрели для суда. Мерно повышая и понижая голос, он перешёл к перечню общих грехов, добавив к списку несколько собственных: спортивные передачи по воскресеньям и кабельное телевидение. И я осудил все их. Он предостёрк президента, он предостёрк конгресс, он предостёрк Голливуд, он яростно обрушился на телевизионные игры и мыльные оперы. Он подробно поведал о страшной каре, уготованной Господом для грешников подобных нам, и сказал нам, что он знает, каков жар преисподней, в 10 раз сильнее жара от ядерного взрыва, а стоит лишь разницы, и что длится вечно. С помощью своего ассистента преподобный снял пиджак, а потом вытер пот со лба. Он продолжал говорить страстно и агрессивно, раскатывая на инвалидной коляске взад и вперёд по платформе. Его слабые дрожащие руки отгоняли невидимых пчёл. Голос отражался эхом от стен. 40 минут преподобный запугивал нас всеми способами, а когда наш ужас пред Господом и страшным судом достиг нужного уровня, он заговорил об Иисусе, сильно растягивая слоги так, что и Иисус превращался в исусе и суд в суде. Слушатели раскачивались в такт его словам. Он говорил, мы повторяли. Он призывал, мы откликались. Он кричал, мы славили Господа, вперёд-назад, вперёд-назад. Да-да-да и аминь. Наконец он пригласил всех желающих к алтарю, и люди начали выходить к помосту помолиться, в то время как сестра Акантвел Седоволосая и умиротворённая леди тихо играла почти убеждённый на органе. Значит, это и есть сестра Луиза Кантвол. Я удивлялся, глядя на неё. Она оказалась такой мягкой, такой маленькой и хрупкой, в противоположность суровому, преподобному, полному воинственного пыла. Вдобавок она была смуглой, вероятно, испанского или индейского происхождения. Памятуя о совете миссис Саливан, я решил подойти сначала к ней. Я получил такую возможность по окончании служения, когда исполненные новой силой и обновлённые в духе праведники начали покидать зал. Сестра Кантвол, она всё ещё сидела за органом, и как раз прощалась с сёстрами во Христе. Она протянула мне руку. "Здравствуйте. А вы Тревис Джордан. Я хотел бы переговорить с вами и вашим мужем", я осторожно намекнул. Я из Антиохии, штат Вашингтон. Это не повергло её в смятение? О, вы оказались далеко от дома, не правда ли? Да, мэм. И что же привело вас сюда? Я собрался с духом и негромко сказал: "Джостин Кантвел". Это привело её в шоковое состояние. Она прижала руку к сердцу, и мне показалось, у неё перехватило дыхание. "Кто вы?" Тревис Джордан повторил я. Я учитель из Антиохии, штат Вашингтон. Кроме того, я 15 лет прослужил пастором в церкви Пятидесятнической миссии. Вы видели моего сына? почти шёпотом спросила она. Да, он сейчас живёт в Антиохии, мы неоднократно встречались с ним. Она явно жаждала услышать новости, любые новости. Как он, чем занимается? Приветствую вас, Хрипло и невнятно пророкотал преподаватель, подкатываясь к нам на инвалидной коляске. Эрнест Кантвел. Он протянул мне скрюченную почти безжизненную руку. С кем имею честь, позвольте поинтересоваться? Трэвис Джордан, сказал я наперёд, зная, что его широкая улыбка исчезнет едва я произнесу следующие слова. Сестра Кантвел опередила меня. Он знаком с нашим сыном? На лице преподобного отразилось недоумение. Сестра Кантул уточнила: "С юстином". Улыбка мигом исчезла, и глаза засверкали ещё ярче. "Что вам здесь нужно?" Я указал взглядом на окружающих нас людей. "Мы можем поговорить наедине". "О чём?" "О юстине", прошептала сестра Кантул с мольбой в голосе. "Конвей" Рявкнул преподобный, и мужчина, стоявший у дверей, мгновенно двинулся в нашу сторону. Здоровенный парень с холодным, звериным взглядом, требующимся любому хорошему вышибале. "Ой, мама моя", подумала я. "Сейчас меня вышвырнут отсюда". "Гернест", умоляюще произнесла сестра Кантвол. Преподобный Кантвол резко развернул свою коляску и поехал по проходу, огибая разговаривающих и молящихся прихожан. Конвей, открой офис. Нам нужно поговорить с этим этим, как его там. Я стоял на месте, сестра Кантул мягко тронула меня за плечо, приглашая последовать за преподобным. Обходя молящихся праведников, я двинулся по центральному проходу. По пятам за мной следовала сестра Кантул, а вышибала. Конвей шёл прямо впереди. Последний отпер дверь с левой стороны вестибюля и посторонился, пропуская преподобного на коляске. Я прошёл следом за преподобным, а сестра Кантвол прошла за мной. Мы оказались в офисе пастора. Он подъехал к своему столу и прокричал оттуда Конвей, не уходи далеко, Конвей. Ты можешь мне понадобиться. Корнвей медленно кивнул, понимающе улыбаясь, и закрыл дверь с видом шерифа, закрывающего дверь тюремной камеры. "Присаживайтесь", сказал Кантвол. Его жена уже заняла одно из имеющихся в офисе кресел. Я примостился на втором, положив Библию и дипломат на колени. Преподобный пристально смотрел на меня несколько секунд, потом перевёл взгляд на жену, а потом отрывисто сказал, нетерпеливо взмахнув рукой: "Ну, я вас слушаю". Я открыл дипломат и в очередной раз вынул фотографии и газетные вырезки. Это уже стало привычным. Я передал фотографии миссис Кантвол, объяснив, кто я такой, откуда и что здесь делаю. И как в нашем городе появился некий молодой человек, ведущий себя как новая, модернизированная версия мессии. Едва ли же взглянув на снимки, миссис Кантвол ахнула, закрыв рукой рот. Глаза её наполнились слезами. Конвей Ргкнул преподобный, и дверь с грохотом распахнулась. Судя по виду, Конвей был готов вышибать из меня дух. "Я хочу посмотреть эти фотографии". Конвей прошагал мимо меня, выхватил снимки из рук миссис Кантвел и вручил их преподобному. "Останься здесь", приказал преподобный, и Конвей встал у двери, словно преданный доберман весом в 280 фунтов. Кантвел просмотрел снимки один за другим, перебирая их непослушными руками. потом он злобно бросил снимки на пол. Ну и что? Мой взгляд упал на фотографию в рамке на книжной полке. Преподобный мистер Кантвол в более молодом возрасте. Преподобный Кантвол стоял. Кантволу не понравилось, что я смотрю на фотографию. Он потянулся к ней, неловко задел рамку, и фотография с громким хлопком упала на пол лицом вниз. Манжет его рубашки был не застёгнут. Я увидел неровный бугристый шрам на предплечье при подобного. Но отвёл глаза в сторону, прежде чем он заметил мой взгляд. Коннли подошёл, поднял фотографию и положил её на полку лицом вниз. "Этот человек ваш сын?" спросил я, указывая на снимки на столе. "Наш сын умер". Миссис Кантвол мучительно застонала. "Арнест, не говори так". Он лишь подтвердил свои слова. Насколько мне известно, Джустин умер. Он номер для нашего дома, для нашей церкви, для нашего города. Мы не желаем видеть его. Обеими руками преподобный неловко собрал снимки. И нам не нравится, что вы притащили его обратно. Он дал фотографию иконную, которую вручил их мне. Сэр, я не вполне уверен, что мне хотелось бы видеть жестина в моём городе. Я здесь не для того, чтобы защищать его или Капаса в прошлом. Так не делайте этого. Миссис Кантвол взомолилась. Эрнест. Он указал на неё корявым пальцем. А ты сиди тихо. Я сказал всё, что собирался сказать по этому поводу. Конвей, проводи этого человека к выходу. Конвей открыл дверь офиса, и, дорожа своей жизнью, я не стал делать вид, будто не понял намёка. Я уложил фотографии и газетные вырезки в дипломат и убрался оттуда. Выходя из офиса, я слышал, как миссис Кантвол рыдает, а муж злобно кричит на неё: "Прекрати! Прекрати сейчас же! Он умер, он умер!" Конвей не только показал мне дорогу к выходу, но и последовал за мной через улицу до моей машины. Я незаметно оглядывался по сторонам. Люди ещё не разошлись, а значит, у меня будут свидетели, если этот парень даст мне по башке. К сожалению, все они, казалось, старались не смотреть в нашу сторону. Мы приблизились к машине, и я вынул ключи из кармана пиджака. А, послушайте, конвой, я не хочу никому доставлять никаких неприятностей. У меня действительно неприятности, и я пытаюсь найти помощь. Если вы что-нибудь знаете, позвольте дать вам один совет. Это были первые слова, которые я услышал от конвоя. Отправляйтесь домой. И разбирайтесь со своими проблемами сами, и не лезьте больше с ними сюда. Он понизил голос, но от этого тепла в последнем не прибавилось. "Джустин Кантвел, ядовитая гадина. Больше вам ничего знать не нужно. Я задерживал парня несколько раз, и я никогда не видел человека более похожего на дьявола. Вы задерживали его?" я сдержанный полицейский. "О. От этого я не почувствовал себя уютнее." Вероятно, он рассказал вам несколько по-настоящему гнусных историй про нас, но он лжец. Он лжёт так, что просто уму непостижимо. Каждое его слово ложь. Я вспомнила о шрамах на руках Кантвола и спросил, каким образом пастор Кантвол оказался в инвалидном кресле? Автокатастрофа, 6 лет назад. Кон выткнул через плечо большим пальцем, показывая на мою машину. Я открыл дверцу и сел. Он придержал дверцу и сказал мне напоследок: Уезжайте из города, мистер Чордан. Уезжайте быстро и никогда не возвращайтесь. Ясно? Я кивнул и включил зажигание. Ясно. Так закончился мой визит в Нешвиллскую церковь Истинного Евангелия. Но мой визит в город Нешвилл на этом ещё не закончился. Вы слушали фрагмент романа Фрэнка Перетти Посещение.